Глава 26. Тесса. Мы разделились, обыскивая покои королевы на предмет потайных дверей. В жилой зоне я ничего не заметила, хотя было трудно что-либо обнаружить из-за растений, заполонивших каждый свободный уголок. В спальне, которую обыскивал Калин, тоже ничего не оказалось, так что Торин, завершив исследование ванных комнат, стал тем, кто издал победный возглас. Когда мы с Калином присоединились к нему, он отодвинул гобелен, за ним оказалась дверь, высоты которой едва хватало для меня, не говоря уже о рослых фейри. На дереве был выгравирован странный символ — круг, окруженный пятью звездами, соединенными закрученными линиями. В самом центре сверкал оникс, вделанный в дерево. Это был тот же символ, что я видела на шеях у штормовых фейри, с которыми мы столкнулись в Итчине. Мой желудок скрутило, а к горлу подступил комок страха. Это нехороший знак. Это определенно как-то связано с богами, пробормотал Калин, не сводя глаз с бледнеющего Торина. Мне так жаль. Я надеялся, что мы ошибались. Торин с усилием вздохнул. «Конечно, она замешана. Только королева, верная богам, могла захотеть, чтобы ее дети убивали друг друга». Я поджала губы. На это действительно нечего было сказать. Он, конечно, был прав. аберрон был более жестоким правителем, чем Татьяна, но ее ненависть была более интимной, более личной. По крайней мере, аберрон пытался защитить человека, которого любил больше всего на свете. Татьяна была полной противоположностью. Но жестокая правда заключалась в том, что, возможно, и король, и королева могли бы быть другими. Возможно, ни один из них не стал бы таким извращенным, если бы не влияние богов. Было ясно, что присутствие божественной силы поблизости или ее использование – искажало сердце человека до тех пор, пока он не превращался в пустую оболочку. Заложник силы Бога становился способен на чудовищные поступки и забывал о сострадании. «И этого я должна была ожидать, если не возьму свою силу под контроль. Посмотрим, что там внизу», — сказал Калин, обнажая меч. Торин кивнул и толкнул дверь. Петли заскрипели, когда дверь открылась внутрь, и на нас уставилась зияющая пропасть черного небытия. Резкий порыв ветра ударил в лицо, принеся с собой ошеломляющее, ни с чем не сравнимое зловоние. Я стиснула зубы и приготовилась ощутить силу Бога. Плотная темная магия, казалось, вибрировала в самых недрах замка, под городом, и исходила она из туннеля, в который мы собирались войти. «Калин, ты чувствуешь это?» – прошептала я. «К сожалению», – сказал он, крепче сжимая рукоять меча, – хотя я не могла не задаться вопросом, поможет ли меч против того, что наполняет воздух привкусом смерти, болезни и страха. «Каким оружием мы могли бы противостоять этому?» «Я пойду первым. Держись позади меня». Торин открыл рот, чтобы возразить, но Калин бросил на него быстрый взгляд. Фейри из туманной стражи были его самыми близкими друзьями, его семьей, и он терпел от них многое, чего не потерпел бы от других. Но в этот момент король Кален-Деннер приказал нам оставаться в стороне, и, несмотря на опасность, я ничего не могла поделать с чувством, которое наполняло меня пенящим жаром. Кален был самым великолепным созданием, которое я когда-либо видела в своей жизни. Кален шагнул в темный туннель без тени страха на лице. Я последовала за ним, в то время как Торин прикрывал тыл. Фейри пришлось пригнуться. Низкий потолок едва не касался моей макушки. Внутри нарастало ощущение неправильности происходящего. И по мере того, как мы медленно продвигались вперед, Мне приходилось стискивать зубы, чтобы не поддаться желанию развернуться и побежать обратно тем же путем, которым мы пришли. С каждым шагом становилось все хуже. Каждое дуновение ветра, касавшееся лица, отзывалось в сердце громом неминуемой гибели. Казалось, что мы идем прямо в преисподнюю, чтобы никогда больше не выбраться оттуда. Никогда больше не увидеть света. Туманы царства теней были ничем по сравнению с мраком этого подземелья. Снаружи, даже в самую темную ночь, сквозь туман пробивалась полоска света. Сейчас вокруг не было ничего, кроме черноты, такой всеобъемлющей и бесконечной, что я не могла разглядеть даже смутных очертаний Калина передо мной. Я почти ничего не слышала, только свое прерывистое дыхание. И скрип собственных ботинок по камню. Все, что я могла ощущать, это себя саму. Внезапный приступ паники охватил меня. Я протянула руку в перчатке и нащупала талию Калина, твердую под моими прикосновениями. Он был рядом. Паника мгновенно улеглась. он все еще был со мной. я была не одна в этом месте, навсегда потерянная в темноте. Я не знала, как долго мы так шли. Мгновения оказались часами или даже днями. Время по ощущениям потеряло всякий смысл. Я начала задаваться вопросом, не приходили ли боги и не уходили ли они, полностью уничтожив мир, в то время как мы трое блуждали в залах, сотканных из ночи. Впереди за углом показалось далекое сияние, и я с облегчением выдохнула, когда зрение начало проясняться. Калин продолжал идти вперед, держа меч перед собой. Я оглянулась через плечо, чтобы проверить, как там Торин. Он шел следом с сурово сжатой челюстью. В его глазах читалась та же тревога, что и в моем сердце. Мы завернули за угол и подошли ко входу в пещеру. Сияние, исходящее от полированного белого камня, установленного на возвышении, усилилось, и осветила поросшим хом потолок. Вода капала на зазубренные камни вокруг нас. Калин тихо свистнул, и звук разнесся эхом, разлетаясь все дальше и дальше, как будто пещеры уходили глубоко в темную землю. В этом месте не было ничего, кроме белого камня и ступеней, ведущих на возвышение прямо перед нами. Что-то внутри подсказывало, что мы должны сейчас же развернуться и уйти, чтобы никогда не возвращаться. Это ощущение неправильности пропитало воздух и вместе с влагой липло к коже. Мы нашли то, зачем пришли сюда, камень, в котором, вероятно, заточен Бог. Так же, как в Ониксе под Итчином и в ожерелье Аберона. Больше нам ничего не нужно было знать. Торин. Матнул головой в сторону камня. Там наверху есть что-то еще. Похоже, в возвышении вырезано что-то вроде скамьи или сиденья». Я проследила за его взглядом, борясь с тревогой. По краю возвышения действительно шли две плоские каменные грани, соединенные под углом. Их трудно было разглядеть, но это явно было неестественно. Кто-то смастерил эти сиденья. Подсознание кричало, что мы не хотим знать ничего больше. «Я думаю, нам пора уходить», сказала я, когда меня охватил нарастающий страх. «Уходи! Уходи! Уходи!» эхом отдавалось вокруг нас. Дрожь пробежала по моей спине, покалывая в том месте, где Аберон много лет назад разрезал кожу там, где мой отец впервые сделал надрез, отчаянно пытаясь освободить мои крылья. Я всегда была уверена, что крыльев у меня никогда не будет. Но теперь, после того, как я прикоснулась к тому цветку и оказалась здесь, внизу... «Нам нужно уходить», — сказала я на этот раз громче, поворачиваясь к Калину с умоляющими глазами. «Это неправильное место». «Мы не должны здесь находиться!» «Я знаю», — он посмотрел на возвышение, «но нам нужно посмотреть, что там наверху. Это может быть важно». Я схватила его за руку, когда он направился к ступеням. «Однажды ты протянул мне руку, когда мы стояли на краю обрыва, и спросил, доверяю ли я тебе, помнишь, в том сне. А потом я взяла тебя за руку, и мы прыгнули. Я упала в пропасть вместе с тобой». «Я поверила тебе. Поверь мне сейчас, Калин, Нам нужно уходить!» Калин опустил меч. Он искал в моих глазах ответы, которых, к сожалению, не было. «Как я могла объяснить это глубоко засевшее во мне чувство? Как я могла просить его уйти, пока мы не выяснили все об источнике сил Татьяны? Скорее всего, возможности спуститься сюда больше не представится». Королева скрывала что-то важное, что-то связанное с богами. Что бы это ни было, оно ждало на том возвышении, всего в нескольких шагах от нас. Но нам нужно было убираться отсюда, иначе могло случиться что-то ужасное. Калин потянулся, чтобы погладить меня по щеке, как делал уже дюжину раз, а то и больше. Но я зашипела и отошла в сторону. Мы не знали, насколько велика моя сила и опасен ли какой-либо контакт кожа к коже. Я бы не стала рисковать его жизнью, проверяя это. Он сжал челюсти. Ты уверена в этом? Я уверена в этом сильнее, чем когда-либо в чем-либо. Мы не должны быть здесь, Калин. Пожалуйста. Он кивнул и провел невидимую линию в воздухе, как будто представлял, что проводит пальцем по краю моей челюсти. «Конечно. Я тебе доверяю. Если ты так уверена, что мы должны уйти, мы уйдем. Я с облегчением выдохнула. У него не было причин возвращаться в замок, но, несмотря на это, он доверял мне. Мне очень хотелось протянуть руку и притянуть его к себе, но вместо этого я повернулась, чтобы уйти. И тут... Краем глаза я уловила неясное движение. Торин бросился вверх по ступенькам. Калин выругался. «Прости, Кэл!» — крикнул Торин ему вслед. «Я не могу уйти отсюда, пока не получу ответы на свои вопросы. Мне нужно знать, что она скрывала все эти годы». У меня перехватило дыхание. Но, несмотря на растущее чувство страха, я не могла винить Торина. «Поступила бы я так же на его месте». «Если бы это касалось моего отца, Нелли или Велл, смогла бы я отказаться от этого?» «Скорее всего, нет. Отчаянная потребность в ответах осела бы на языке, как горькая зола. Я никогда не смогла бы избавиться от ее привкуса. Я чувствовала ее, когда дело касалось моего отца. Когда я, наконец, столкнулась с его злодеяниями лицом к лицу». Но мне нужно было узнать правду. Я заставила себя принять ее, хотя мне казалось, что когти демонов тьмы терзают мою душу. Лицо Калина почти исказилось. Страх пронзил наши узы с такой силой, что мне стало трудно дышать. «Торин, не делай этого, остановись! С этим местом что-то не так, и Тесса чувствует это гораздо лучше, чем мы!» Она права. Нам нужно уходить. Мне просто нужно знать, что это такое. Торин добрался до верхней ступеньки. Свет от сияющего драгоценного камня окрасил его лицо в серебристый цвет. Вздохнув, Калин взял меня за руку. Хорошо, что та была в перчатке. Я доверяю тебе больше всего на свете, любовь моя. Но мы не можем позволить ему сделать это в одиночку. И с этими словами Калин начал подниматься по ступенькам, навстречу к ожидающему нас ужасу. Собравшись с духом, я побежала по ступенькам рядом с Калином, не в силах сейчас уйти. Чем ближе мы были к вершине пьедестала, тем хуже становилось моему телу. Моя спина выла от боли, а зубы ныли так, словно хотели вырваться у меня изо рта, чтобы рассыпаться по полу пещеры тело жаждало убраться отсюда, подальше от всего этого. Шаркая по гладкому камню на вершине, я присоединилась к Калину и Торину, которые осматривали алтарь рядом с белым камнем. Ужас, охвативший меня, был почти невыносим. Но я решила встретить свою судьбу, и затем я склонила голову на бок, нахмурившись. Четыре прямоугольных отсека располагались на краю почти идеально квадратного возвышения. Это были вытесанные из оникса саркофаги. Каждый был инкрустирован пятью сверкающими драгоценными камнями, соединенными резьбой в уникальный рисунок, напоминавший созвездие. И пока мы смотрели, эти камни время от времени содрогались. Это был всего лишь скрежет. Но его было достаточно – чтобы заставить меня сделать широкий шаг назад к белому камню в центре возвышения что это черт возьми такое прошептала я чужие шаги эхом раздались в похожем на пещеру подземном зале сколотящимся сердцем я обернулась на звук королева татьяна вошла внутрь крепко держа нелли за руку моя сестра бросила извиняющийся взгляд и хотя она выглядела, как ни в чем не бывало, во мне всколыхнулась знакомая ярость. Я отчаянно захотела пролить кровь королевы за то, что та прикоснулась к Нелли. У меня закружилась голова, и я увидела, как Татьяна хмуро смотрит на нас. Я стиснула зубы, а затем спрятала руки за спину, чтобы не наделать глупостей. Было в этом месте что-то такое? что напоминало об Андромеде. И невыносимая вонь, сопровождающая древнее божество, взывала к моей внутренней силе. И я чувствовала это, как будто оно узнало меня, и магия в моих венах отчаянно пыталась ответить единственным известным ей способом — яростью и ненавистью. Гневом по отношению к Фейри, которая схватила Нелли. Я сжала руки в кулаки и попыталась усмирить его. «Мама, что это?» — потребовал ответа Торин, подходя к краю возвышения. «Отпусти Нелли!» Вздохнув, королева Татьяна отпустила мою сестру. Нелли, спотыкаясь, шагнула вперед, смотря на нас троих широко раскрытыми глазами. Она направилась к лестнице, словно собираясь присоединиться к нам. «Мое сердце...» подпрыгнула к горлу. «Нет, Нелли, отойди, не поднимайся сюда!» Нелли остановилась, в ее нежных чертах отразилось замешательство. «Все верно», сказала королева Татьяна, «тебе не стоит туда подниматься, потому что именно там ждут боги».